Подземный мир Юкатана. Не во всяком аду пылает свирепое пламя. В стране Майя души умерших были охвачены не очистительным огнём, но тёплой, всё обволакивающей водой. Патусторонний мир в представлениях Майя, их демоническая страна Шибальба, являл собой бесконечную цепь затопленных водой пещер и изъевших чрево мексиканского полуострова Юкатан. Именно здесь, в лабиринте подземных коридоров и залов, душам умерших предстояло держать свой главный экзамен, сражаться и страдать в окружении богов, зверей и странных существ, порожденных мифологией майя. Многие места испытаний имелись в Шибальбе. И испытания были многих видов. Древний эпос Попольвух подробно рассказывает, что ждало тех, кто искал последний покой. Вход в подземный мир открывали священные источники, синоты, округлые колодцы глубиной до 150 м. разверзшиеся среди известняка. В последние годы в эти врата ада настойчиво стремятся проникнуть археологи. Обычно людям этой профессии приходится погружаться в пыль веков. Но Мексика исключение. Тайны прошлого здесь хранит не только земля, но и вода, точнее, подводные пещеры. По оценке геологов, На полуострове Юкатан расположено от пяти до десяти тысяч сенотов. Неудивительно, что их так много. Ведь под нашими ногами простирается крупнейшая в мире система соединенных друг с другом пещер, протянувшихся в общей сложности на многие сотни километров. Точную длину никто не знает. Когда пять тысяч лет назад на полуострове Юкатан расселились предки майя, Они пришли в страну, где почти не было рек и озёр, лишь отдельные источники, священные колодцы, которые никогда не пересыхали. Благодаря им майя не испытывали нужду в питьевой воде. Мир майя двулик. Вот и подводные пещеры с разверзшимися вратами, синотами были и местом счастья, и местом страха. Здесь боги дарили жизнь, обильно питая людей водой. Здесь они забирали жизнь. Исследователи, проникающие на дно синотов, находят там многочисленные драгоценности и человеческие кости. Всё подарки богам. Так в синоте одного из крупнейших городов Майя Чечен-Ицы в 60-м, 67-м годах прошлого века были обнаружены останки 127 человек. Почти 3/4 погребённых оказались детьми в возрасте от 3 до 11 лет. Остальные преимущественно мужчины. И это опровергает давнюю легенду о том, что майе приносили в жертву богам девственниц. Из подобных колодцев вряд ли брали воду для питья. В Чечен-Итце за водой ходили совсем к другому источнику, расположенному почти в 10 минутах ходьбы от священного колодца, дно которого было усеяно костями. Вход в очередную подводную пещеру, которую обнаружил археолог Гильермо де Анда из Юкатанского университета, заставил его вспомнить один из домов подземного мира, описанный в книге Попульвух, Чеймха. Дом нажей. в котором были только сверкающие заострённые ножи, предназначенные то к покою, то к уничтожению всего находящегося здесь в этом доме. Дно этой пещеру усеяно словно ножами острыми сталагмитами. Здесь невозможно вступить, не поранившись. Уготов на это испытание было не только природы, Археолог убедился, что камни были коварно застряны человеческой рукой. В другой пещере лежали кости ягуара. В Шибальбе был и дом ягуаров, балла меха, как его называли, в котором не имелось ничего, кроме ягуаров, которые толпились, стеснились друг к другу от отчаяния, рычали и щёлкали зубами. Ягуары были заперты в этом доме. Еще одно место испытания, на которое обрекли боги, создатели древнейшего театра жестокости, называлось Шушулимха — дом, где каждый дрожал, в котором было невозможно холодно. Ледяной невыносимый ветер дул внутри. Гильермо де Анда отыскал и эту затопленную пещеру. Под ее сводами дул такой студеный ветер, что человека, пробравшегося туда, пронизывало до костей. Путешествие по миру подводных пещер Юкатана, чем больше его узнают археологи, и впрямь удивительно. Оно вновь и вновь заставляет вспоминать сцены древних мифов, которые теперь кажутся точными зарисовками с натуры, сделанными знатоками этих затопленных лабиринтов, уводивших далеко вглубь земли. Ещё один мифический топос, ещё одна находка Анды и его коллег. Цитата: Дом пламени. Внутри этого дома был только бушующий огонь. Внутри этой пещеры, обогреваемой геотермальным источником, было так тепло, что от малейшего движения лицо человека покрывалось каплями пота. Под сводом соседней пещеры, проникших туда исследователей, встретили стаи летучих мышей. В священной книге Майя, возможно, она описана в следующих словах: Соц Сиха, домом летучих мышей. Называлось четвертое помещение для испытаний. Внутри этого дома не было ничего, кроме летучих мышей, которые пищали, кричали и летали везде и всюду. Летучие мыши были заперты внутри и не могли вылететь наружу. Разумеется, речь может идти о случайном совпадении. а желание мексиканского археолога, давно изучающего мир подводных пещер Юкатана, найти соответствие легендарной топографии Попольвуха среди увиденных им потаенных гротов. В пользу гипотезы Гильермо де Анде говорит то, что все эти пещеры расположены довольно близко друг к другу, на участке площадью 35 квадратных километров. К этой системе пещер ведёт отрезок мощёной дороги длиной в сотню метров. Он напоминает подземную дорогу, по которой брели юноши-герои попольвуха. Путь в мрачное царство Шибальбы начинается с перекрёстка. Цитата. На этом перекрёстке четырёх дорог братья-герои мифа были настигнуты судьбой. Отсюда подземная дорога поворачивает на запад. Вряд ли такое может быть случайно, убеждён археолог, ведь по легенде путь в царство мёртвых лежит на запад. Возможно, что все эти подземные реки и озёра, которые были вынуждены преодолевать исследователи, блуждавшие по пещерам, преграждали путь и тем героическим юношам, явившимся изумлять владык Шибальбы. Цитата. Затем они подошли к берегу другой реки, реки из крови и пересекли её. Но не пили из неё воды, они только перебрались на другой берег, и поэтому они не были побеждены. А затем они подошли к другой реке, реке целиком из гноя, но она не принесла им вреда. Они прошли снова беспрепятственно. Мексиканский археолог не случайно повёл здесь свои розыскания. Вчитавшись в протоколы испанской инквизиции, в признании под пытками жрецов майя, которых добрые ревнители веры безжалостно допрашивали четыре с половиной столетия назад, он нашел там рассказ о тайных местах, где индейцами совершались языческие обряды. Теперь они найдены. Они обнаруживают удивительную схожесть с миром подземных домов, описанных в попольвухе. Не многочисленным читателям этого эпоса известно, для каких испытаний были предуготовлены эти гроты. Но для чего пещеры были нужны самим майе? Какие обряды, о которых истекая кровью твердили жрецы, внезапно заброшенные из своего жестокого мира в наихристианише из миров, совершались в пещерах? Учёные пока не знают ответы. на эти вопросы. Ясно только одно: там, в пещерах, когда-то умирали люди. Археологи обнаружили там человеческие скелеты. Может быть, их приносили в жертву в дни каких-то священных празднеств. И сколько ещё подобных жутких открытий принесут нам подземелья Юкатана? Ведь из нескольких тысяч сенотов, расположенных на территории полуострова, по признанию Гильермо де Анде, с грехом пополам исследованы всего тридцать два. Остальные хранят свои никем не потревоженные тайны.